Устроившись в доме Анны, Гирин занялся исследованиями, заполняя герметические склянки водой и землей и тщательно упаковывая их в небольшие почтовые ящики. Оставалось время и для неторопливых, одиноких прогулок вдоль высокого берега Волги и на кое-какую мужскую помощь Анне по дому. Покосившиеся ворота выпрямились, ступени заднего крыльца белели свежим деревом новых досок, А протекавшая над кухней и над синовалом крыша теперь могла выдержать осенние дожди. Однажды ночью Гирин был разбужен неясным шумом. Ладно, что ты проверяешь-то? Уйти! Не хочу! Теперь! Лагерь! Мать услышать, хоть ее не мучит! Да что твоя Господи. мать! Чурбак с глазами будет камениться! Оль, слышит, что мать больная! Ух ты! Подлюгал! Дверь в комнатушку Анны раскрылась и захлопнулась. Один из пришельцев удалился, нагло-то поча сапогами. Гирин стоял в нерешительности, загоревшись яростным желанием дать бой негодяям и боясь вмешаться в неизвестные ему отношения. Но когда он начал размышлять о тяжкой трагедии Анны, его невмешательство показалось ему постыдным. Он лежал без сна, жалея о том, что, несмотря на свой рост и большую силу, он все же лишь неопытный мальчишка. Заснул Гирин лишь под утро и поднялся, когда солнце уже высоко стояло над кустами вырубки, почти вплотную подходившей под его окна. Анна принесла ему завтрак. Она низко повязалась платком и ходила, опустив прикрытые ресницами глаза. Взгляд, брошенный украдкой, и изордевшиеся щеки Анны показали Гирину, что ее мучит стыд. «Нет». Анна отнюдь не походила на счастливую возлюбленную. И Гирин решил как-то действовать. Ключ к решению вопроса заключается в болезни матери. Взять с собой в Ленинград Анну с больной матерью у меня не под силу. Значит, надо ее устроить в хорошую больницу или вылечить ее.